14. Верно предсказывал Захар Евграфович, небогатый для Егорки Костянкина, выбор. Либо на каторгу еще раз угодить, либо под забором окочуриться. Вспомнил эти слова Егорка, когда очнулся, дрожащий от ледяного холода, в сточной канаве по дну которой текла не замерзая на морозе и нестерпимо воняя черная жижа из пимокатной мастерской. Он отполз подальше от этой жижи, наскреб сырого снега, сунул в сухой шершавый рот, пожевал и в глазах немного прояснило. Каким ветром занесло его на окраину Белоярска, в сточную канаву возле Пимакатни, Егорка вспомнить не мог. Вспомнил лишь, что когда забрал оставшееся золотишко у Дубовых, которое отдавал им на хранение, вокруг снова объявились дружки, гораздо выпить на дармовщину. Снова хвалили Егора Иваныча за щедрость, клялись ему в верности, а затем исчезли неизвестно куда, бросив его в канаве и прихватив с собой сапоги. Новые были сапоги, добрые, да еще с начинкой. Под стельки засунул Егорка четыре ассигнации по десять рублей каждая. На черный день. И вот черный день настал, а сапоги и вместе с ними деньги ушли. Ладно, что портянки остались, а то бы еще и ноги поморозил. Егорка перемотал портянки потуже, поднялся, трепещущий, как последний листок на осине, и поковылял в сторону дубовской ночлежки. Братья Дубовы встретили его неласково. Егорка слезно каялся, что не послушался их, и все золотишко забрал, обменяв его на деньги, хотя отговаривали братья не делать этого. Обещался в следующий раз подобных глупостей не совершать, Просился на постой и заверял, что в скором времени обязательно расплатится, и много чего еще бормотал, мучимый непроходящей тряской. Но дубовы слушали и даже звуков не подавали, будто оба языки проглотили. А когда Егорка выдохся и замолчал, младший Ефим, Тяжело, словно через силу, выговорил. «Правила наши, Егор, тебе ведомы. Ступай с Богом. Больше мы тебя здесь держать никак не можем». Старший Акинфий ничего не сказал, только головой кивнул, соглашаясь с братом, и показал Егорке на дверь. Тот и поплелся. Спустился в подвал, выпросил, унижаясь горячей требухи, стаканчик водки на опахмелку и драные опорки. Отогрелся, унял дрожь, нещадно его колотившую, дождался сумерек и выбрался из ночлежки. Шел он, благоразумно минуя стороной Александровский проспект, глухими окраинными переулками, где его сердито облаивали собаки. Шел туда, куда не собирался идти ни за какие ковришки. А вот пришлось. Перед железными воротами Луканинского дома-дворца Егорка остановился, огляделся и тихонько присвистнул. Добрая избушонка! — Чего встал и пялишься? — заорал на него сторож. «Проваливай, рвань — Проваливай, рванька, соротая. Егорка на плохой прием не обиделся и не такое доводилось слышать. Шаркая опорками, подошел к сторожу поближе, попросил. — Доложи, братец, старику вашему, который безногий и на руках его таскают, что Егорка к нему пожаловал. Сторож заупрямился, снова стал прогонять, но Егорка стоял как вкопанный, потому что идти ему было некуда. А Морозец под вечер прижимал и пронизывал худенькую одежонку насквозь. При такой погоде в канаве не переночуешь. Все-таки уговорил сторожа, и тот, заперев изнутри калитку, отправился к Агапову. Вернулся скоро, впустил Егорку в ограду и проводил его до конторы. «А я нутром чуял, милый ты мой человек, что не обидишь старика» агапов не скрывал своей радости потирая руки и дребезжащий голосок у него срывался вижу вижу что обносился маленечко и личика грустная да мы эту печаль поправим с нашим удовольствием поправим Продолжая ворковать по-голубиному, Агапов призвал Якимыча и велел ему переодеть милого человека, обогреть, накормить, определить на ночлег, ну и здоровье немножко поправить. Только осторожно, чтобы на другую сторону не перевалилось. Якимыч слушал все эти распоряжения. Брезгливо смотрел на оборванца, словно на дохлую мышь, и лицо у него все сильнее куксилось от неудовольствия. — Совсем старик из ума выжил, — бормотал Якимыч, когда они с Егоркой вышли из коморки Агапова. — Дай ему волю, он всю дубовскую ночлежку здесь поселит. Егорка помалкивал. А Якимыч, продолжая ворчать, тем не менее все приказания выполнил. И скоро Егорка, помытый, переодетый в добрую одежду и обутый в справные сапоги, был приведен на кухню, где Коля, милый, выставил на стол остатки от ужина, а Якимыч будто с родным и живым существом расставаясь недовольно кряхтя вытащил из кармана мерзавчик налил половину стакана и подвинул егорки предупредив больше не будет зато воды у нас полны ведра хлеба и сколько влезет уснул егорка в этот вечер сытым обогретым на удобном топчине за печкой, накрывшись мягким одеялом. Уснул так быстро, что не успел даже толком порадоваться очередной перемене в своей путанной жизни и задуматься, а какую службу придется ему исполнять, отрабатывая столь радушный прием.